Что запомнил, врезалось в память. Целый день мотаюсь по деревням на машине с дозметристами. И ни одна из женщин не предложит мне яблока. 10 лет прошло. Уже как будто вот этого и не было, если бы не заболел, забыл.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 Дали мне за подвиг грамоту и 1000 рублей. Поначалу недоумение. Ощущение, что игра. Но это была настоящая война. Атомная война. Нам неизвестно, что страшно и что не страшно.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 В очередях ругались с матом и дрались, ломали двери в винных ларьках и магазинах, разбивали, выламывали в окнах железные решётки переселенцы. Они жили в клубах, школах, детских садах, ходили полуголодные. Деньги у всех быстро кончались. В магазинах всё скупили. Я не забуду женщин, которые стирали наше бельё.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 Обиเฉли мне новую звёздочку. Это был июнь восемьдесят седьмого года. Надо медкомиссию обязательно пройти, но меня отправили без проверки. Кто-то там, как говорится, отмазался, принёс справку, что у него язва желудка, и меня вместо него срочно ехали как военные люди. А из нас на первое время организовали бригаду каменщиков.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 Очаянные были. Начала с клубника, полные ульи мёда. Уже начинали лазать мародёры. Мы заколачивали окна, двери, магазины разграблены, решётки на окнах выломаны, мука, сахар под ногами, конфеты, разбросанные банки. Из одной деревни людей выселили, а через 5-10 км люди живут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 Мартер. Они тебе бутылку самогона, ты им разрешение на право телевизора продавали, выменивали трактора, сеялки, одна бутылка, 10 бутылок. Деньги никого не интересовали. Смеётся. Как при коммунизме. На всё существовала такса.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 ве료 обмундировались авария успокаивает нас капитан случилось давно 3 месяца назад уже не страшно сержант всё хорошо только мойте руки перед едой служил дозиметристом